Калитка распахнулась от пинка. Пошел Буталов. Он олицетворял собой праведный гнев чеченского народа. Быстро же он забыл Грозный. «Ничего, полковник, сейчас майор и три капитана тебе мозги в раз вправят». «Боржов, что здесь происходит? Почему бесчинствуете? Местное население пришло делегаться и говорит, что мародеры разоряют дом старейшины». «Мародеры? Кто? Мы?» Смотрите, товарищ полковник, кто здесь преступник? Юра ногой подтолкнул Буталова, унадиное на мне оружие и патроны. Это вы здесь нашли? Буталов вздулся, как воздушный шарик. И ещё крововаленная постель. Раненый был, отлёживался. Это Юра, начальник разведки. На месячного не похоже, слишком большая кровопотеря. Не удержался, съизвил ком роты. И сын в ДГБ служит. Слава, покажи фото. Я молча протянул к комбригу фотографию младшенького имздаева. «А ты что, Миронов, молчишь?» Спросил комбриг. Я криво усмехнулся и посмотрел с подлобья на него. Прекрасно знал, что он терпеть не может, когда вот таким манером в упор на него глядят. «Отдайте мне этого старейшину на пару часов». Он быстро вспомнит и где сын, и кто лежал, и как оружие к нему попало. Нельзя так Миронов, нельзя. А как же грозный и те парни, которые веселее, как Иисусы в окнах дворца. Ты зверь, Миронов, пока нет, но я быстро учусь. Если бы когда входили в начале, закупорили деревню, а потом прочесали её, а уже потом устроили переговоры с аборигенами, то многие бы не ушли. А так, приехали много шуму, толку мало. А осталась в деревне пара духовских радистов, которые будут информировать о каждом нашем вздохе и взгляде. А такие акции и устрашения необходимы. И для поддержания уважения среди местного населения к нам. И чтобы наши бойцы не забывали, на какой хрен мы сюда приперлись. Замолчите, Миронов. Сейчас не место и не время для подобных бесед. Потом зайдёте ко мне. Немедленно прекратить. Что делать с хозяином дома? Я заберу сейчас в Хроникалу отвезу. Пусть там с ним разбираются. Есть информация о пропавшем председателе? Есть, не моргнув глазом, соврал начальник разведки. И мы закивали головой. Надо проверить пару домов, якобы там его видели. Мы же не просто так пришли в этот дом. Помешался командир разведроты. Получил информацию о том, что здесь видели вашего друга. Вот и приехали. Юра сделал невинные глаза. Не мой это друг. Камбрик взвился. Он глава местной администрации, и поэтому мы обязаны строить с ними нормальные рабочие отношения. Мы всё поняли, прервал выступление Камбрига, потому что наскучило. Юра рыжов Мы выполняли только лишь ваше указание. Впредь это не повторится. Возвращайтесь возвращайтесь на КП. А если по непроверенным адресам скрывается председатель. Хорошо, проверьте, только осторожно и аккуратно, забрав с собой старика и вещественные доказательства буталов сил на БМП и уехал. Ну что, мужики, поедем домой или будем дальше дух отрясти? А на кой хрен мы все это затевали? Долбить, долбить и еще раз долбить, как завещал великий Ленин. На КП делать нечего, в стаске сдохнем. А так хоть адреналинчику в кровь плеснем. Лучше бы водочку. А где-то у этих мусульман найдешь. Им вино пить запрещено, а про водку Аллах ни слова не говорил. Ну и к черту этих правоверных. Потравят уроды нахрен. Да. Всё может быть. Спирт там с вами поделимся. Спасибо, мужики. А где спирт берёте? Из бензина делаем. Нет, а серьёзно? Стратегические запасы. Когда уезжали, то во время во время радиаторы охлаждения вместо тосола налили спирт. Все выпили, а мы сберегли. С вами двумя невозможно разговаривать. Откуда спирт? Мы бы сказали, но ведь не поверишь. Откуда? Какой ты настойчивый? Работал бы так же. У нашего водилы Пашки в результате специальной операции, эксперимента, были развиты особые способности. Во время войны водка, спирт необходимы. А где взять? Негде. Организовать производство на месте? Необходимо оборудование, сырье. А ты в окопе сидишь. Что делать? Вот новосибирский ученый из Академгородка. Знаешь Академгородок? Знаю, не снясла за хост. Хорошо. Продолжаю. На Новосибирские учёные по заказу мини... по заказу Министерства обороны и организовали опыты в боевых условиях по производству спирта. У меня такое ощущение, что вся война началась только ради этого эксперимента. Путём долгого селекционного отбора среди военных СИБВО была отобрана группа склонных к алкаголизму им были сделаны специальные прививки. Ну и что? Мы и так уже много рассказали. Мы с Юрой давали подписку, а не разглашения. Если расскажем, нас расстреляют, правда, Юра? Что бездох. Ладно, не греби мозги, колись, сука. Пашка вырабатывает и мочится чистейшим спиртом. Вот откуда он у нас. Мы его собираем в бутылки, остужаем, И поймем всю бригаду. Ведем наблюдение. Но пока еще никто не помер. За это нам обещано по ордену. А Пашка уже представлен герою. Быстро выпалил я. Тьфу-тьфу-тьфу, придурки. Как вам только в голову пришла такая гадость. У вас больная фантазия. Тьфу, моча. Тьфу, идиоты. А мы-то здесь при чем? Мы этот спирт не пьем. У нас есть эталонный, заводской. для сравнения. Идиоты, фу. Ладно, успокойся, что шуток не понимаете. Таких шуток не понимаю, поехали. А разведчики разозлились на нас за то, что их провели, условно на малых детей. И поэтому они стремились оторваться на ком-то. Одна БМП поехала за той бабушкой Божьем одуванчиком, которую видели вчера. А на второе мы поехали к её бывшему дому. К нашему удивлению, дом был пуст. Хоть и плита была тёплая, а постель не убрана. Значит, предупредили. По сути, нас вот сами же устроили такой шухер и хотели, чтобы нас не заметили, а особенно в этих белых масхалатах начали осматривать дом. Ничего криминального не заметили. Бойцы нашли банку с краской и написали на зелёных воротах белой краской находится под защитой российских российских войск. Пусть попробуют только сунуться сюда. Любопытным соседям объяснили, что головёнку быстро отвинтим. А если понадобится, то устроим несчастный случай всей деревне. За нами не заржавеет. Привезли бабушку. Она плакала, обходя некогда родные стены, обгладила углы, смотрела в окна. постоянно поправляла скатерти бойцы по-быстрому сгоняли за водой бабушка постоянно пыталась упасть нам в ноги казалось что она тронулась умом когда разевала беззубый рот из сбивчивого рассказа выходило что при отказе от переселения ее муж погиб не зря видать хозяева дали деру и правильно сделали и аз вас дам Не знаю, что такое ас, но повесили бы наши бойцы их это точно на зелёной перекладине ворот. Оставили бабушке продуктов. А командир ГОРОТ и пообещал, что будет ежедневно посылать бойцов для помощи. Ещё раз сверили адреса других русских, проживающих в этой деревне и в Елинки. А то бабушка рассказала, что со слов соседей, вчера на воявленого председателя в машине Вывезли в сторону станицы Ильинская. Ну вот, будет и повод появиться в этой деревне, показать себя, да на это гнёздышко посмотреть. Потом выехали и ещё до обеда переместили в свои дома две семьи русских. Только в одном случае хозяин посмел что-то начать кричать, но когда увидел, что бойцы настроены не для беседы, быстро собрал домочадцев и раздравался. Справедливость, на наш взгляд, восторжествовала. А кто не согласен, подходи на КП, подискутируем. Объявили мулле, чтобы передал всем следующее: а остальные русские возвращаются в свои дома, козней и препятствий не чинить, а то их будем строить мы. Мулла поначалу включил дурака, что он по-русски не понимает. Тогда мы сказали, что сейчас проверим мечеть на предмет нахождения там оружия. А также напомнили, что именно с его минарета стреляли по нашим сапёрам. И он тут же вспомнил русский. Правда что-то лепетал насчёт какого-то священного месяца, то ли Рамазан, то ли Рамадан, что нельзя в это время воевать. Нельзя? Так пусть не воюют. Нам похрену. Будет так, как мы говорим. Тогда вместе уже живёмся, а если нет, значит, заставим. Да, кстати, верните своего председателя. Мы его очень любим. Не вернёте, пожалеете. Он лучший друг наших командиров. Всё, пока. Привет родителям. Будьте рядом, мулла, заходи в гости. Потом потянулись однотонные серые будни. С неба непременно лили дожди, сседая остатки снега. Техника вязла в грязи. Настроение ноль. Тоска. На КП ещё мы жили в машинах, кое-кто в зданиях, а батальоны в полях. Начиная от комбата, кончая последним солдатом, перебрались из палаток у землянки. Ткань, пропитанная влагой, а влага от талкивающими составами не выдержала и потекла. Прислали из Новосибирска новые нательные Постельное бельё и обмундирование. Бельё сняли с хранения НЗ, и после долгого лежания складки были твёрдыми, как дерево. Но это было ещё полбеды. А вот то, что там была платиная вошь, вот беда. А также кое-где присутствовали дыры иток многолетней деятельности моли. В ши нам здесь хватало бис без... и без своих сибирских А теперь их количество удвоилось. Бельё быстро изъяли и сожгли. Чует моё сердце, что в округе кто-то неплохие деньги сделал на этом белье. Через пару дней подвезли новое бельё, ужевшей и дыр от моли. Списали на войну много белья. Самолёт пару раз гоняли туда-обратно. Явно что не пораженником. Вот и считаю. Какие деньги были профуканы и заработаны? Для кого война, а для кого мать родная? В Чечне тем временем сложилась парадоксальнейшая ситуация. Войска стояли на месте. Ни на западном, ни на южном направлении вообще никакого движения. Духи активизировалы, активизировались. Вновь стали устраивать засады на дорогах, а в Грозном опять завелись СНАПы. По ночам активно обстреливали блокпосты, захватывали в плен или вырезали задевавшихся часовых. Из-за неполярного стояния в умах военных начиналось брожение. Немалую толику в общий парад привносили и части МЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Во второй половине февраля к нам подъехали на трёх БТР-ах бойцы из внутренних войск. Там я повстречал своего однокашника по училищу, Олега Басарова. Учились учились в одной роте. Только он в первом взводе, а я во втором. Обнялись как одцы. Он остался связистом и сейчас был на северном прикомандующем внутренними войсками. Поехали на рекогносцировку, попали в засаду. Бойца ранило. Они к ходу назад. По пути попался в госпиталь МЧС. Отнесли бойца к врачам. А начальник госпиталя визжит, что они принимают только местное население. Пришлось его успокоить автоматом. И только когда пара стволов уткнула семью в брюхо, а вторая пала в голову, он проникся мыслью, что неправ, и дал команду на операцию. И таких историй я слышал немало. МЧС не любили собственные войска. С Олегом и Юрой мы на джип-джикались, как положено при встрече двух однокашников. Повспоминали училищные, азорные годы, кто где из однокашников и на утро он уехал. Дожди то прекращались, то вновь лили с новой силой. И вот наступил светлый праздник Для каждого, кто носит погоны День 23 февраля Первый праздник армии в Чечне По этому случаю в Грозный приехал министр обороны Вызвали командира в частей Сказали, что он привез много ценных подарков и наград Буталов поехал на трех БМП Подарков на всю группировку вынесли только лишь в одной коробочке штук 10 часов командирских и всё. Ни наград, ни медалей, ничего. Только напутственное слово и выражение полной уверенности, что войска и в дальнейшем выполнят любой приказ своего главнокомандующего. Цфу за сыранца московский. Мы это дело компенсировали обильно выпивкой и праздничным салютом. Салют получился ничуть не хуже чем при взятии Грозного. Нам в очередной раз плюнули в душу, а мы утерлись и напились. Махра все стерпит. Время шло. Слухи о наступлении постоянно висели в воздухе. Но команды не было. И, несмотря на наши многочисленные просьбы, нам не позволяли переместиться в Ильинку. А духи уже начинали борзеть с каждым днем все больше и дольше. Деревья начали покрываться редко зеленью. Но в целом лес уже не просматривался насквозь, как прежде. Духи обстреливали каждую ночь часовых. Попытались подойти ближе, но напоровшись на растяжки, развесили свои кишки по деревьям. Вороны потом неделю всей стаей столовались. А потом развед группа десантников пошла через нашу территорию по зелёнке. И неподалёку напоролось на засаду. Мы хороним друзей. Шума боя мы не слышали. Иначе непременно пришли бы на помощь. По радиостанции нас также никто не звал на помощь. Позвали местные пацаны. За время войны это приходилось мы видеть неоднократно. Но каждый раз переживаешь заново. Шесть человек наших ребят славян были убиты. Животы разрезаны. Туда забита земля вместо внутренностей. На нём вырезан из звезды на спине ласка на кителе, звёздочки у офицера на погоне. Половые органы отрезаны и вложены в рот. Глаза выколоты, уши обрезаны. Доктора сказали, что издевались уже над мёртвыми телами для нашего устрашения. Ну сами напросились. 2 марта в количестве двух ЗИЛов с сопровождением пары танков мы выехали в Улинскую. Первым делом проверили дом сотрудника ДГБ. Опять радист в Петропавловке предупредил кого-то в Ильинке. Агентура сообщила разведчикам и особистам, что при выдвижении нашей колонны все духи убежали в сторону Гудермеса. Короче, никого мы не поймали. Зато нашли немало интересного в двух домах. Шесть автоматов, радиостанцию, Р 159 шмеля три посмертных жетона. После этого бойцы взбесились. Значит, тут тут были духи, которые коллекционировали жетоны убитых ими же наших бойцов. Бей, ломай, круши. Что это во дворе иномарка возьмём нахуй. Мы не мародёры. Магнитофон. Сиденье долой. Самим пригодится. А по машине от души в очередь ещё одна, хорошо. Лопаются колёса, машина оседает. Бей её. Отходим подальше и напоследок пару выстрелов по дому из-под ствольника. Выдержали духи и выстрел по машине. Машина объята пламенем, через пару минут взрывается. Мне мародёры, нам чужого не надо. При проведении и как на сыровке и в поисках брода через Сунжу напоролись на засаду. И танк завёз в враги духи стреляли от души. Хотели захватить танк в качестве трофея. Они с волучи обосновались на нефтевышке. Танк с третьего выстрела разрушил вышку. И это при том, что все мыслимые ресурсы по прочности ствола танк выработал ещё в Грозном. А также, что из башни было видно только самую макушку вышки. Что значит опыт преобретённые не на полигонах, а в бою. Молодцы танкисты. Мы радостно заорали. Было видно, как пара духов с свизгом полетели вниз, где обломки вышки их накрыли. Но пользуясь преимуществом высоты и зелени леса, они подошли ближе и вновь атаковали нас. С наступлением ночи заминировали танк, сняли экипаж, переночевали на берегу. постоянно освещаем местность. Экипажи БМП из пушек и пулемётов прокашивали противоположный берег, не давая духам подойти к воде. На утро духи попытались прорваться к танку, стреляли из гранатомётов. Гранаты, выпущенные из РПГ-7 "Мух", картошка под стволников шутшала над головой. С глубоким чуваканьем впивалось ввылистый берег, а осколки застревали в деревьях. Извинили покасками, но никого не задели. Не было даже легко раненных. В войси, но Бог любит только пехоту. А двое танкистов застрявшего танка ныряли в обжигающе холодную воду, зацепляли трос. Удалось это сделать только с третьей попытки. Затем, трясясь от холода, они залезли в свой танк, где распечатали неприкосновенный запас спирта и командирской водки. Зацепили трос, на полузатонувшем танке привязали ко второму танку, дёрнули. Трос напрягся, взорвел двигателей. Гусеницы зарылись в землю, полетели комья земли. Танк дёрнулся раз, другой третий, но, увы, безрезультатно. Духи взвыли на том берегу от радости и усилили огневой натиск. оказалось, что запасы гранат для РПГ у них бесконечны. По радиостанции запросили подмогу. Подошёл ещё один танк. Огнём из БТМП и ручного оружия вновь отогнали духов. Снова солдаты ныряли в ледяную воду, цепляли второй трос. На этот раз удалось с первого раза. И два танка, как мифические кони, разом дёрнули и потащили своего увязшего в грязи собрата. Медленно, неохотно многотонная махина дрогнула и начала выползать на наш берег. Завели двигатели и помогали выбираться. С крутых боков лилась вода, вода, грязь, висевшая кусками отваливалась. Мы ликвидали. В деревню предупредили, чтобы вернули председателя из Петропаловки. И что если повторится подобный фокус засады возле их деревни. Мы их сожжём. Никто не собирался этого делать. Да и не позволили бы нам это сделать, но тем не менее угроза подействовала. Через сутки вернулся председатель. Правда, на кой ляд он нам нужен был, но Буталов и наш генерал радовались. Теперь он постоянно присутствовал на КП, прямо как вражеский агент. Вновь пришла замена офицерам. Дал адрес жены и деньги на телеграмму. Надо же поздравить с 8 марта. Время шло. Наступило 8 марта. Женщины в бригаде не было, но отпраздновали его мы пышно, с тостами, с салютом за наших жен, матерей, сестер, подруг и любимых. После праздника сообщили, чтобы готовились к наступлению и перемещению. Команда была дана только войскам, сосредоточенным на западном направлении. Южное направление оставалось без движения. Нас на западном было немного. Мы сибиряки по хребту, полосто-125-й полк из Питера, возле Аргуна сборная бригада из Ульяновска вместе с полком МВД на подходе говорят свежие части. Может, нам на замену. Вторую неделю дождь лил как из ведра, не переставая ни на минуту. Как можно было передвигаться в такой каше? И вот 13 марта был получен приказ, чтобы всё западное направление поднялось и переместилось в заданные районы. И наша бригада поднялась и пошла. Оставили в Петропавловке только лишь медроту, обмо, орембат, а остальные вперёд. И пошли, пошли, пошли. Необходимо было переместить КП в станицу Ильинская, а также занять позиции к северо-западнее станицы в сторону Гудармеса. И вот представь себе, читатель, такую картину: когда нет гравийной дороги, и вся бригада ползёт по глинистой дороге, ежесекундно рискуя сорваться, съехать в глубокий овраг, который примыкает вплотную к дороге. При подходе к деревне начался миномётный обстрел. Били из-за деревни. Прицел был неверный, но постоянно кто-то его корректировал. И поэтому с каждым новым выстрелом мины уложились всё ближе и ближе. С господствующих высот начался обстрел из ручного автоматического оружия. А мы ползли, как черепахи, постоянно сталкиваясь, мешая друг другу. Слава богу, духом пока не везло. Первый и второй батальоны обошли по полям станицу и вырвались на поле. Там также их ждал противник. Как могли, разъехались с дороги, спешились и начали окоповываться. Приняли бой. По радиостанции сообщили, что спугнули каких-то двух женщин, что сидели в кустах, может быть, корректировщицы. Все матом в эфире обругалиев. Тут бой идёт. Они за каким за какими-то бабами будут по полям скакать. Идиоты нашли время. Никогда читатель не пробовал окопаться в глине после двухдневного дождя. Земля не земля, а масло. Лопата скользит, не цепляясь. Сверху летят с противным воем мины и падают с шмоканием в жижу. А спустя полсекунды взрываются. поднимая вместе со сколками огромные фонтаны грязи. И и ты вынужден при каждом этом свербящем душу вое плюхаться брюхом, мордой в эту ненавистную жижу и пережидать взрыв. Мерзость должен я тебе доложить. Кои как вычислили местонахождение противника и сами из БМП танков навели собственные саушки. пачили долбить духов. Это здорово. Столько дней не было такого массированного огневого огневого контакта, не было полноценного боя. История с завершшим танком это больше похоже на стычку, а не на бой. Может, кто-то со мной не согласится. Это моё субъективное мнение. Но именно тогда всё было как в Грозном. Снова адреналин буршевал в крови. Всё тот же привкус крови во рту. Страх замешанен на азарт и в душе сумасшедший блеск в глазах. Я снова в деле, вперёд, вперёд. Перекатом в полуприседе до ближайшего кустарника. Юра рядом, в паре метров. Пашка тоже прилаживается и поливает кустарник на крутом холме из автомата. Юра встаёт на одно колено и стреляет из подствольника. Мы с Пашкой его прикрываем. Тут же рядом и другие офицеры. И солдаты стреляют, окопываются. Первый шок от внезапного нападения прошёл. Засиделись мы за это время, забыли, что такое настоящий бой. Зажирели. Мышечная память начинает работать. Перекат, перекат, очередь. Что-то шевелится. Очередь туда. Для верности ещё одну. С Юрой работаем в паре. Хорошо. Он видит направление моей стрельбы и также посылает туда пару гранат. Один из разрывов гранат отличается от прежних. Одновременно с ним слышится крик. Кому-то из духов звиздец. И вот духи дрогнули, попятились. Дави их мужики. Ата фас. Всё это почувствовали, усилили натиск. Даже без оптики видно, как духи удирают. Кусты шевелятся, в просветах мелькают их спины. фараджо также передают, что подобная картина и у первого, и у второго батальона. Те с ним духом, победа первая за столько дней ожидания. Живём, мужики, вперёд. И тут кто-то вмешивается по радио и отдаёт какую-то непонятную команду. Сначала никто толком не сообразил, что к чему. Думали, что духи шалят, отвлекают внимание, сбивая с толку. Вышли на другую частоту, других позывных переспросили. Нет, всё правильно. Прекратить перемещение из боёв, выходить и возвращаться на исходный рубеж. В дурдом какой-то. Никто ничего толком понять не может. Все в недоумении. Было бы понятно, когда нас теснили бы, давили бы духи, и мы не могли с ними справиться собственными силами. А тут нет, мы их давим, мы приказ отступать. Первая мысль у всех была, что это предательство в Ханкале. Уроды московские. Всё, что только можно, предали. Точно, сейчас пришёл наш чирлот. И вот мы начали крайне неохотно возвращаться на исходные позиции в Петропавловку. Получалось, что духи бежали от нас, а мы от духов. В кошмарном сне такое не мог не могло никому привидеться. В глазах местных жителей выходило, что мы испугались и трусливо бежали. Духи сильнее. Когда вновь входили в станицу, было видно по глазам встречавшихся на пути, что они торжествуют. Зато мы были злы, как черти в оду. На месте нашей прежней стоянки уже копошились местные, собирая то, что мы не успели вывести. Выстрелами в воздух разогнали их. генерал Камбрик, начальник штаба, не переодеваясь, сразу поехали в Ханкалу разбираться. Оказалось, что из-за дождей, видите ли, остальные части не смогли передвигаться, а завязли сукины дети. Одна лишь сибирская мохра сумела вывести технику и выполнить поставленную задачу. Недоноски элитный сибиряки вгрызаются в асфальт в Грозном, идут вперёд, рвут жилы, гробят технику. А остальные засранцы не могут по грозе передвигаться. Блять, так что получается, будем только в июле воевать? Так и простояли мы без движения еще три дня. Через день дождь закончился, поднялся ветер, выглянуло солнце, подсушило дороги, землю. Поехали. На этот раз переход прошел без каких-либо эксцессов. КП бригады разместилось в школе, в которой уже больше года не работало. Не нужны были Дудаеву образованные люди. Читаешь Каран, значит, уже академик. Дети Горы, что поделаешь? Школа бы раз была разделена на два корпуса. В первом разместился сам штаб, а во втором через дорогу разведчики, химики. Через несколько недель к ним присоединятся медики. Пока медики остались в Петропавловке. Позади школы находился скотный двор. Там разместился узел связи и прочие службы. Мы с Юрой поставили свою машину перед школой. По соседству, по доброй традиции, устроился Серёга Казарцев, рядом строевая часть, секретка. Там же и склад тупокарт. Строевую часть возглавлял прибывший по замене майор Серёга Артамас. Прозвище у него было «Фантомас», на что он правда здорово обижался, и только друзьям позволял так себя называть. Нас с Юрой, он был значительно старше, считал выскочками, да мы к нему в друзья и не набивались. Началось знакомство с местными. Они, как всегда, заверяли нас в своей лояльности, охотно рассказывали страшные сказки о духов, как те над ним издевались и так далее и тому подобное. На следующий день произошел забавный случай. У комбата 2-го батальона случился день рождения. На войне день рождения это особый случай. И вот замполит этого батальона пошел на самоубийственный, но благородный поступок. Ночью вместе с водилой он угнал два БМП, проехал за ночь все блокпосты, попав пару раз под обстрелы, неизвестно чьи, но вышел, Из них живым. Дуракам везет. Приехал под утро в Моздок, хотя там тоже усиленные милицейские посты на въезде. И военных как грязи. Но тем не менее, это факт. Подрулил к магазину хлеб-торты, поднял сторожа. Тот позвонил директору. Когда приехал перепуганный директор, ему популярно объяснили, что им нужен самый лучший торт. торт он только может найти у себя. Конечно, от него никто не требует новосибирский торт. Ведь всем в бригаде известно, что только там умеют делать самые вкусные торты. По случаю войны сойдёт их хреновой местного производства. Директора магазина это сильно обидело. Он собственноручно вынес и запаковал самый лучший большой торт с надписью с днём рождения, в придачу дал свечей для украшения. Протянутые деньги отвергнул купив по дороге наставшиеся деньги шампанского и водки, зампалит под утро вернулся в свой батальон. Каково же было удивление юрада с комбата, когда по утру весь построенный батальон поздравил его тортом и шампанским. Правда, того батальона было всего-то 30 человек вместе с комбатом и его заместителями, хотя держали они участок обороны длиной в 3 км. И это не анекдот и не солдатская байка про ночной поход за тортом. Это чистая правда. Нет ни грамма вымысла. Вот что значит на войне уважение и взаимопонимание. И не люзоблюдство это. Все воюют не за страх, а за совесть. Будешь думать о наградах, повышениях, свой же быстро тебя раскусят, и никто не будет тебе прикрывать спину в бою. Никто не поделится глотком воды, водки. Ты или в коллективе, или труп. Третьего не дано. По ночам стали обстреливать наших часовых. Жертв не было. Пришлось всю территорию перед собой заминировать и обставить растяжками. Когда пару раз ночью кто-то подорвался, обстрелы прекратились. А также произошел довольно примечательный случай. Слышит часовой шорох. Кричит «Стой, пароль пять!» А в ответ тишина. и срабатывает одна растяжка. Через секунду вторая, третья. Попутно сигнальные мины запустились. Это когда при срабатывании растяжки воздух поднимается около 20 осветительных ракет. Не сразу, а по очереди. Салют, элиминация, свист, весь караул, и кто был рядом прибежали, думали, что прорыв, стали отбивать атаку. Стреляют а светильные ракеты запускают, но тихо. В ответ никакой стрельбы, тишина, и не видно никого. Успокоились, усили караул на всякий случай. До утра было все спокойно. А с рассветом пошли смотреть, что же там произошло. Нашли только обрывки черной кошачьей шерсти. Видимо, кот сорвал одну растяжку, затем успугался взрыва, рванул и зацепил еще две. Последняя растяжка его погубила Или наша стрельба прикончила, не знаю Жизнь походная Шла своим чередом Размеренно, спокойно Днем мы обстреливали дорогу Связывающую Гудермес и Аргун С позиции 2-го батальона Она просматривалась на 80% Обстреливали пригород Гудермеса На склонах господствующего холма расположились с позиции бойвиков, охранявших подступы к городу. По разведданным, а также из-за ряда бесед с духами, узнали, что там обосновался неизвестный тогда ещё никому Басаев Шамиль. Спецназовцы, что приезжали к нам в гости, охотно разговаривали с ним, вспоминали тренировочные лагеря ГРУ под Москвой, а также совместные операции в Абхазии, Осетии. Приглашали друг друга в гости. По ночам, а иногда и днём, позиции духов обрабатывали установки залпового огня. Иногда удавалось рассмотреть, как над головой проносятся смутные силуэты громадин. Мы называли их телеграфными столбами и гуманитарной помощью братскому чеченскому народу. Когда работала реактивная артиллерия, было спокойно спать. Кумк раскачивался как люлька у младенца. Духи в эти ночи не смели показываться. И вот наступил день, который я до конца своей жизни не забуду. 21 марта. Накануне нас обстреливали минометчики. По КП выпустили всего пару мин, одна из которых попала в жилой дом. После этого обстрел прекратился. А вот второму и третьему батальону досталось крепко. Почти до утра шёл массированный обстрел. И по всей видимости, огонь корректировался, потому что стреляли и по закрытым, заглублённым позициям, невидимым для противника. Эти корректировщики и радисты у нас за время войны достались здорово. За ночь никого не убили, но было трое раненых. Их срочно отправили в Петропавловку. для Казаня квалифицированной помощи. А оттуда на северный. Духи били тоже с закрытых позиций. И поэтому по вспышкам мы не смогли определить позиции миномётных батарей. Кои как примерно вычислили и ответили своим миномётным огнём. А потом уже и навели собственную артиллерию. После седьмого залпа духи заткнулись. По утру стоял туман. Особых дел не было. У нас с Юрой. Маялись от безделья. И вот поступают сообщения из 2-го батальона, что поймали женщину, которая шла в Гудермес. Под покровом тумана, обутая в легкую обувь, она как тень прошла уже большую часть секретов и блокпостов 2-го батальона и, проходя окопы, наткнулась на наших офицеров. Те ее быстро остановили. Быстро осмотрели. Хоть и войно, но глубокого, как положено, обыска не делали. Постеснялись. Зато в сумке обнаружили биты, вату, а в подкладке кофты наш миниатюрный пистолет ПСМ. При задержании пыталась вырвать его, но не успела. Комбат тут же доложил о ней на КП. Пистолетик, правда, замулил себе. Когда её на БМБ привезли к нам, то офицер первого батальона признали в ней ту самую женщину, что видели 13 марта во время нашего первого неудачного перехода. И они же предположили, что это она корректирует духовскую артиллерию. Допрос проводили трое: я, Юра и генерал. Сели в маленькой комнатки позади спортивного зала, в котором находился постоянно начальник штаба и оперативное отделение. а также по вечерам проводились совещания. Если бы был мужчина, то было все просто, но здесь с женщиной. Первый раз нам довелось допрашивать женщину, и она была симпатичная. Паспорта у нее не было, в этом ничего удивительного нет. После прихода Дудаева к власти и объявления им суверенитета, в паспортах местных жителей, принявших гражданство Ичкерии, ставился штамп с гербом. и делала соответствующая запись. Поэтому всё не старое население, чтобы не дразнить наших солдат, носило комсомольские билеты. И вот и у неё тоже был комсомольский билет.